фильм готов сообщил танер его глаза были красны от недосыпания и отчетливо выделялись на мертвенно бледном лице последнее время он держался на ногах исключительно благодаря сильнодействующим препаратам но уже чувствовал что максимум через час либо свалится либо вся эта химия примется серьезно влиять на организм давайте посмотрим предложил полковник должен предупредить вас Начал Таннер, но полковник не дал договорить. «Мне не требуются никакие предупреждения. Запускайте!» Таннер нашел файл. На экране пошла видеозапись. Таннер прикрыл веки, но как только появился звук, приглушенное шипение статических разрядов, перед глазами понеслась череда непрошенных зрительных образов. Долгое время без сна, а также воображение... Сделали их еще кошмарнее, чем они были на самом деле. Он открыл глаза и посмотрел на экран. Запись получилась так себе. Передача шла через огромную толщу скалы, и было удивительно, что вообще хоть что-то получилось. Таннер очень желал, чтобы сигнал вообще застрял по дороге. Поначалу на экране кружилась снежная метель, сопровождавшаяся потрескиванием статического электричества. Затем постепенно проступили кусочки мозаики. Впечатление было такое, как если бы снег принимал упорядоченную структуру. Вот появилось размытое человеческое лицо, и тут же снова исчезло. Вот мелькнула вроде бы рука, вот, кажется, труба, зажатая в кулаке. А потом опять метель. Потрескивание сменилось шепотом, затем раздались звуки которые мог бы издавать человек с живыми пчелами во рту. Послышался, правда, смутно, леденящий душу вопль. За ним монотонное гудение, возможно, кто-то говорил. Следом донеслось бессвязанное пение. Исполняли, похоже, колыбельную. И вдруг на экране совершенно отчетливо появилось странным образом освещенное сзади лицо мужчины, на котором застыла маска ужаса. кожа была испещрена и сумками. Лицо тут же исчезло. «Остановите!» — скомандовал полковник. Таннер остановил запись и прокрутил назад. В глазах мужчины плескалась пустота. Черты были причудливо искажены, как будто он кричал. Само лицо покрывали неприятные отметины, своего рода символы. Они продолжались на шее и дальше, на груди и руках. «Хеннесси! Что он с собой сделал?» — спросил изумлённый полковник. «Чем он это написал?» «Мы думаем, что кровью», — ответил танер «Если приглядеться слева на экране, можно увидеть, как она капает у него из руки. Кроме того, запястье, похоже, разрезано. Возможно, кровь его собственная. Возможно, Дантека. Если вы посмотрите ему за спину, то увидите цепочку похожих символов и на стене». Они, предположительно, тоже нанесены кровью. Полковник нахмурился. — И что означают эти символы? — Мы не знаем, — развел руками танер Никогда прежде не встречался ни с чем даже отдаленно похожим. Не дожидаясь ответной реплики, он спросил. — Можно продолжать? Полковник кивнул. — Да, давайте. Снова шипение, треск разрядов, череда искаженных, размытых изображений. В какой-то момент на экране промелькнула оторванная рука. Скрюченные безжизненные пальцы напоминали огромное мертвое насекомое. Показалось забрызганное красным командирское кресло. А потом снова возник исписанный кровавыми знаками Хеннесси. Он что-то бубнил себе под нос и слегка раскачивался из стороны в сторону. «Привет!» — сказал Хеннесси. И исчез изображение то пропадало то вновь появлялось его сопровождали обрывки слов но сложить это в цельную картину не получалось довольно отчетливо прозвучало позор хотя возможно это было и другое слово затем еще одна часть фразы всем что узнать хеннеси обхватил голову руками и изображение опять пропало уступив вместо метели на этот раз цветной Через некоторое время он вновь появился, с восторженной улыбкой на лице. «След!» — закончил он фразу. Последовала длительная тишина. «Просто не Голос снова пропал за шумом разрядов. «Неважно! Останет! Ра!» «Да, много из этого бреда не извлечешь!» — подумал Таннер. Однако, чтобы это ни было... Ничего хорошего в нем нет. Хеннесси возник снова, все с той же напряженной улыбкой. Он приблизился к камере и заполнил собой почти весь экран. «Девственники!» — произнес он и махнул рукой в сторону. Он продолжал что-то говорить, но разобрать слова за треском помех не удавалось. Изображение тоже практически пропало, и только в самом конце Хеннесси отчетливо появился на экране понять прохрипел он снова треск помех и потом уничтожить изображение исчезло и вновь появилось мелькнуло лицо хеннеси лежащий рядом с ним в командирском кресле останки дантека а потом запись закончилась и многие уже видели это спросил полковник непосредственно эту версию три или четыре техника но передача шла в открытую на всех частотах, так что отдельные фрагменты могло видеть множество народа, точно сказать никак нельзя. «Значит, убивать техника смысла нет?» «Простите», — не поверил своим ушам Таннер. «Ставки в этой игре колоссальные», — пояснил полковник. «Вы, Таннер, даже не можете вообразить, насколько они велики. Жизнь пары человек здесь ничего не значит. Население Земли». «Несколько миллиардов, и люди не представляют особой ценности. Ими можно жертвовать. Но эта штуковина, чем бы она ни являлась, она единственная в своем роде...» «Вы хотите сказать, что и мной можно пожертвовать?» С трудом выговорил Таннер. Полковник окинул его пронзительным взглядом. «Только не поймите меня неправильно. На данный момент вы, наверное, один из самых значимых людей на планете». «Но если обстоятельства сложатся неудачно, вы окажетесь наравне со всеми. Вас это беспокоит?» «Да», — признался Таннер. «Тогда не допускайте, чтобы обстоятельства сложились неудачно». Полковник посмотрел на хронометр. «Даю вам время до утра. Узнайте, сколько человек посмотрели запись и как много из нее они увидели. Направьте надежных людей, пусть позадают нужные вопросы». Но так, чтобы не вызвать подозрений. Когда мы поймем текущую обстановку, станет ясно, что делать дальше. Звонок раздался около часу ночи. Олтман лежал в постели и слушал, как телефон на столе. Недовольно зудит, словно пойманное насекомое. Он пожужжал несколько секунд и перестал. Олтман проверил дисплей. Номер не определился и голографическое изображение звонившего тоже отсутствовало. В эту секунду телефон снова загудел. «Может, Хэммонд?» — подумал Олтман. «Надо бы ответить. Или кто-то из троицы Шолтер, Рамира, Скут?» Однако он не стал отвечать, а просто подождал, пока телефон не затихнет. Когда тот затрезвонил в третий раз, проснулась Ада. Она зевнула и потянулась, изящно выгнув спину. «Который час?» — спросила она сонным голосом. Потом села в постель и заправила волосы за ухо. «Майкл, может, ты все-таки ответишь?» Олтман будто со стороны наблюдал, как его рука протянулась к столу, откинула крышку телефона и поднесла аппарат к уху. «Алло!» Олтман с удивлением обнаружил, что голос у него хриплый и грубый, словно он не говорил несколько лет. «Это Майкл Олтман?» Услышал он в трубке после короткой паузы. «Кто говорит?» Звонивший не ответил. «Мне нужно задать один простой вопрос. За последнее время вам не удалось обнаружить ничего необычного. Может, перехватили что-то?» «Вы о чем?» «Я вижу, что нет», — быстро произнес неизвестный. «Прошу прощения, что отнял ваше время». «Вы имеете в виду сигнал? Или что-то вроде того?» — спросил Олтман, подумав об импульсе рубка молчала. «Своего рода передача?» «Возможно», — медленно произнес собеседник. «У вас есть какие-нибудь соображения?» «Кто вы?» — снова спросил Олтман. «Это не имеет значения. О какой передаче вы говорите? Это похоже на импульс». «Мистер Олтман, вам следует быть осторожнее». В голосе вдруг появилась угрожающая нотка. «Подождите, предлагаю сделку». «Если вы мне откроете, что именно ищете, я скажу, не обнаружили ли это...» Неизвестный отключился. «И какого черта все это значит?» — спросила Ада. «Понятия не имею. Хотелось бы самому знать. Но кто-то пытается что-то у меня выпытать. Похожее на что?» «Я не представляю», — признался Олтман. Он выбрался из постели, прошлепал ванную и умыл лицо осмотрев на отражение в зеркале, Олтман только покачал головой. Он с трудом себя узнавал. Под глазами образовались темные круги, веки опухли. В последнее время он плохо спал, снились дурные сны, а кроме того сказывались возбуждение и страх, вызванные непонятными явлениями в кратере. Полюс ко всему, Олтмана мучила усиливающаяся головная боль. А вдруг с Хэммондом... Случилась беда. Что если его убили, а теперь охотятся и за ним? Нет, нет, это безумие. Не нужно поддаваться паранойи из-за одного телефонного звонка. Уолтмен прошел в комнату, включил компьютер и соединился с защищенным сервером. Новых сообщений от коллег-ученых со времени последнего входа в систему не появлялось. «Что ты там делаешь?» – спросила Ада. Она снова села в постель. Волосы частично закрывали заспанное лицо. «Мне нужно кое-что проверить. Это ненадолго». «Майкл!» — решительным тоном сказал Ада. «Я хочу знать, что именно происходит. От меня у тебя не должно быть никаких тайн». «Ого!» — хмыкнул Олтнен. «Ведь ты бы сказал, будь у тебя неприятности». «Хотелось бы думать!» — пробормотал Олтнен. «Что значит «хотелось бы думать»? Что это, черт возьми, за ответ?» Я имею в виду, что да, конечно, сказал бы. Вот, так-то лучше. Ада провела рукой по волосам, потом откинула их на спину, встала с кровати и направилась в ванную комнату. Олдмен повернулся к экрану и быстро напечатал следующий текст. «Сегодня ночью был странный телефонный звонок. Спрашивали, ничего ли я не перехватил. Решил, что речь идет о сигнале из центра кратера» но когда намекнул на это, звонивший сразу же разъединился. Возможно, это была передача, но какого именно рода, не понимаю. Кому-нибудь еще звонили? Он подождал, не спуская глаз с экрана минуту, пока Ада не вернулась из ванной и не забралась обратно под одеяло. Тогда Олтман разорвал соединение с сервером, выключил компьютер и лег к подруге под бачок. Видимо, пока ничего, подумал он обещаешь мне все рассказать уже засыпая спросила ада обещаю через несколько минут она спала олтман же лежал на спине с открытыми глазами уставившись в темный потолок заснуть ему удалось еще очень нескоро на утро зайдя в систему олтман узнал что всем троим его коллегам тоже звонили уже после него Первым побеспокоили Рамироса, затем Скуда и последним Шоултера. Отсюда можно было предположить, что звонивший просто следовал алфавитному порядку. Все трое пребывали в таком же недоумении, что и сам Олтман. «Поспрашивайте людей», — набрал он текст на клавиатуре. «Выясните, может быть, звонили и другим, и что об этом думают?» К полудню пришел ответ. оказалось всем ученым работавшим в чексулубе с кем связались отлтман и компания прошлой ночью звонили большинство понятия не имело что происходит и потому посчитало это дурацкой шуткой или же делом рук ненормального однако раирусу все же удалось пообщаться с человеком который похоже что-то знал он говорил о видеопередаче сообщил геолог и по совместительству радиолюбитель беннет я сразу же его раскусил Он позвонил, весь такой из себя таинственный, всё чё-то пытался выведать, но не хотел говорить, что именно. «Я ему, вы имеете в виду видеопередачу?» Он прикинулся, будто не понимает, о чём я толкую, заставил пояснить, а потом очень вежливо поблагодарил и отключился. У Беннета -то была только часть видео, всего десяток секунд. Он поймал передачу одновременно сразу на нескольких частотах заинтересовался этим обстоятельством и решил ее записать около трех секунд не было ничего кроме помех потом пять секунд невнятного бормотания а затем еще восемь секунд треска статики по словам беннетта он знал нескольких человек которые перехватили другие фрагменты а в дредджер корпорей вроде бы собирали воедино все части зачем он не представлял сам беннет почти не сомневался что все это не более чем чья-то шутка, хитрый розыгрыш. Но каким образом неизвестный шутник устроил все так, будто передача ведется прямиком из центра чексулубского кратера, этого Беннет объяснить не мог. Вероятно, передатчик был установлен на лодке. Так откуда шел сигнал? Ну, примерно из центра Чексулупского кратера, повторил Беннет. Только я думаю, все это розыгрыш. Я могу получить копию. «А почему нет? Чем больше, тем веселее!» С этими словами Беннет переслал файл.